Глава двадцать 26. Планы властелинов. Золотые грифоны, сделав круг над черепичной крышей, грациозно приземлились во дворе старинного особняка. "Ну, конец-то", сказал Алекс, такая тряска. Еще немного, я об действительно расстался со своим ужином. Его грифон обижно заклекотал. Алекс вздрогнул и мешком свалился на лужайку. «Каким обещаю!" воскликнул он. "Не принимай на свой счет, дружище. У меня с детства морская болезнь". Грифон покосился на него одним глазом и издал звук, подозрительно похожий на презрительный смешок. Кай спикировал прямо на террасу особняка и сложил крылья. Когда Катерина и ее друзья сошли из грифонов, те тут же снова взмыли воздух и растворились в темном небе. Дверь особняка отворилась, и на пороге показался Корнелиус. "Заходите скорее", пригласил он. "Нам не стоит привлекать внимание. На этом доме печать самого императора, и здесь нельзя появляться посторонним". Они поспешно вошли в дом. Корнелиус еще раз внимательно огляделся и закрыл дверь. «Соседи у меня не слишком любопытная, особенно после того, как я пустил слух, что в доме обитают привидения. Но лучше не рисковать. пояснил он. Что, и здесь призраки напрягся Игорь. «Да нет? Кто-то однажды увидел мою тень на фоне окна, рассмеялся Корнелюс. А дом много лет стоял пустым, вот слухи и попал в залёй. Я тоже иногда подбрасываю местным сплетникам новые темы для пересудов. Это отлично отпугивает чересчур любопытных. "А в этом доме стоит машина клёстра?" спросила Катерина. "Стояла раньше", поправил ее Корнелиус. "Теперь ее здесь нет". Да вы сейчас сами все увидите. Они двинулись по темному коридору, под потолком которого на сквозняке развивались целые сети из густой паутины. Ребята настороженно осматривались по сторонам, но не видели ничего, кроме пыли и грязи, покрывавших пол и обшарпанные стены. Кстати, вдруг вспомнил Алекс: "А почему Сераптер называли тебя Боренкаем?" Он обращался к Каю. "Это мое полное имя", ответил тот. — А что там за история с твоим отцом. Я не хочу об этом говорить. Да ты ни о чем не хочешь говорить, упрекнул Алекс. — такой молчун с тобой можно в разведку ходить. Отстань от него, вмешалась Катерина. У Каи непростая история с родителями. Как у всех нас, ответил Алекс. — Только мы же не отмалчиваемся. А что именно ты хочешь знать? спокойно спросил Кай. Что моя мать родила меня, и, увидев, мои крылья не придумала ничего лучше, как подбросить меня хироптерем, а мой отец, посчитав меня уродом, я ж выгляжу как человек, тоже решил избавиться от меня. Мне повезло, что мои сородичи не сожрали меня. Какая-то старуха из хироптер, сжалившись надо мной, вынесла меня из подземного дворца моего папаши и оставила на свалке, где меня потом нашли беглые рабы. Они воспитывали меня, пока их не арестовала полиция. Я остался совсем один, и мне самому пришлось зарабатывать себе на пропитание. Очень веселая история. Обожаю пересказывать ее всем знакомым. Прости, смутился Алекс. Я и понятия не имел, если я молчу о чем то значит мне не очень приятно об этом говорить, тихо произнес Кай. Да неловко получилось", признался Алекс. "И кто меня за язык тянул? Вообще-то я очень чуткий и деликатный, но сейчас всё дал маху». «А, да», — ухмыльнулся Игорь. "Ты у нас известен своей деликатностью. Чтоб корову мучёло?" возмутился Алекс. И вообще шагай вперед. Если в этих поганых подземельях и водятся, какие-нибудь инствари, то мы хотя бы успеем удрать, пока они будут тебя доедать. Игорь от удивления приподнял брови в каменные подземелья возмутился в свою очередь Карнеус я бы попросил вообще-то это мое жилье. ну вот. Опять Алекс хлопнул ладонью себя по лбу. «И Кто тянет меня за язык? Екатерина и Игорь смеялись, Кай с Владом тоже заулыбались. Я живу здесь уже много лет, обиженно сказал Карнелиус. Под самым носом у императора его прихвостней. Здесь меня точно никто не найдет». «Кто может подумать, что старый маг из созерцателей станет скрываться в столице, да еще в доме, охраняемом самим правителем Зерцалии. Но сейчас стража здесь не появляется. Машину разобрали и вывезли, так что этот дом больше не представляет для них интереса. А раньше, когда здесь бывали люди из замка, я скрывался в подземелье под этим особняком. Здесь есть подземелье? спросил Влад. Когда-то этот дом принадлежал моей семье, как и башня Золотых Грифонов. Поэтому коллёстры и выбрали его, чтобы установить здесь свою машину. Когда члены демонической пятерки захватили власть, они отобрали и здание, и находящийся в нем механизм. Все обитатели были уничтожены, а мне повезло. В тот момент я находился далеко отсюда. Но почему ты не вернулся, в Орден? Не спросил Влад. Почему скрывался все эти годы, и от врагов, и от своих бывших сподвижников? Я слишком стар. А это тело слишком хрупкое, развёл руками Корнелиус. К чему мне все это? Жить в постоянной опасности, нескончаемая тревоги и угрозы, переезды с места на место? А здесь я спокойно живу и занимаюсь своими науками, а грифоны обеспечивают меня всем необходимым. По ночам они выполняют мои поручения и держат меня в курсе происходящих событий. Их никто не замечает, удивился Игорь. Особенность грифонов в том, что они могут менять свою окраску и становиться абсолютно невидимыми. Они сливаются с окружающей средой. Это поистине чудесное создание. Они вошли в большой круглый зал со стеклянным полом. Здесь царила настоящая разруха. Стеклянные плиты пола были выломаны, и в нем зияли огромные дыры. Катерина заметила полустертые золотые символы на полу, детали от больших стеклянных шестеренок. Похоже, здесь и стояла когда-то машина каリオстра. Куда они увезли её? тихо спросил Влад. В замок дама теней, ответил Корнелиус. Я даже рад, что ее здесь больше нет. Так в этом доме гораздо спокойнее. Значит, машина у убранасо, спросил Арикс. Что они замышляют? А, они не только замышляют. Они уже притворяют свои планы в жизнь. Поговаривают, в окрестностях ее замка возводится какое-то магическое сооружение, и машина колёсная одна из его главных частей. Для этого мы и пришли сюда в твою башню, воскликнул Влад. В подложном письме, присланном от твоего имени, нам обещали рассказать о планах властеринов, но все зря. Похоже, подробностей мы не узнаем. «В этом я могу вам помочь", сказал вдруг Карнелиус. "Я ведь очень давно слежу за происходящим. И не только слежу". Он подошел к стене, вдоль которой тянулись мутные пыльные зеркала, и надавил на скрытый заколонный рычаг. Каменные плиты разошлись в стороны, открывая темный проход. Карнелиус пригласил гостей войти, затем нажал еще на один рычаг, и плиты снова сомкнулись. Они оказались в кромешной тьме. Мак щелкнул пальцами, и в его руке засветился тусклый голубой огонек. Света вполне хватало, чтобы разглядеть ступени лестницы, круто уходящей вниз. Старик пошел впереди, остальные последовали за ним. А "Вы знаете, что они используют ваше снадобие как оружие?" спросил Алекс. — Порошки Корнелиуса. Их боятся все в Превратить человека в стеклянную статую, усыпить, заставить куклу двигаться и выполнять любые приказы. все это стало возможным только благодаря вашим зельям. Я разрабатывал их из научного интереса," признался старик. "У меня и в мыслях не было, что кто-то будет использовать их во вред другим. Сам я уже давно перестал создавать новые эликсиры, но повелитель кукол украл мои технологии и продолжает подобные эксперименты. Когда-то давным-давно мы в ордене созерцателей создавали стеклянных людей и использовали их в качестве помощников. Они строили здания, возделывали землю, разводили скот. Волстелины же извратили все наши идеи стали делать солдат, а в действительности послушных убийц для осуществления своих чудовищных замыслов по захвату Зерцалии и других миров. Об этом я никогда не помышлял, и потом мне всегда грустно слышать, когда кто-то упоминает мое имя в связи с очередным злодеянием властелинов». Они остановились у массивной стеклянной двери. Карнелиус протянул руку к замочной скважине, и внутри заскрежетал скрытый механизм. Дверь со скрипом отворилась, в помещении тут же вспыхнул свет, и старик пригласил спутников войти. Катерина и ее друзья оказались в большом подземелье, освещенном плавающими в воздухе магическими шарами. Каменный пол устилал толстый ковер, вдоль стен стояли стеллажи с книгами. Похоже, старик перетащил сюда часть своего имущества из башни. Обстановка очень напоминала то, что ребята видели всего пару часов назад. Здесь было тепло и сухо, и Екатерина решила, что это очень странно. Обычно в подземельях бывает очень сыро и холодно. Корнелиус предложил им сесть на низкий диван, стоящий посреди каменного зала, а сам опустился в высокое кресло. Немного помолчав, он с заинтересованным видом глянул на Катерину. "Рад наконец познакомиться", сказал старик. "Значит, это на тебя, темнейшая, возлагает такие надежды". "Я не знаю", призналась девушка. "Но он является мне во сне. «Во мне его силы, а теперь еще эти доспехи, появляющиеся сами собой. Я помню пророчество кивнул Карнелиус. «Сестра тьмы и Красный Джокер. На твоём месте я бы сейчас соблюдал крайнюю осторожность, девочка. Граница между светом и тьмой очень размытая. Они могут предпринять что-то, и это толкнет тебя на их сторону. Что именно, я не знаю, но это произойдет уже скоро. Не зря они стягивают свои силы к замку Баранессы, строят новую зеркальную машину, возводят сооружение для открытия большого портала. Грядет нечто невероятное и ужасное. А что они замышляют, спросил Влад. К чему нам стоит готовиться? «Темнейший хочет вырваться из зеркалия. Сейчас он очень слаб и нуждается в теле носителя. Говорят, он нашел себе временное пристанище и живёт в облике какого-то юноши земли Кирилла Башарова, сказала Катерина. Друга нашей знакомой Наташи, потому-то она и предала нас в очередной раз. «Глупая девчонка, чуть слышно произнес Игорь. Проклятие, наложенное на него очень давно, не позволяет ему проходить сквозь грань миров. Для этого ему и была нужна девушка или юноша, рожденная созерцателем. Вероятно, один из родителей умеет проходить сквозь зеркала» а другой отмечен темной силой, которая роднит его с темнейшим. Когда планеты займут соответствующее положение, властелины начнут проводить ритуал. Машина колес разерцалии и аналогичное устройство на земле соединятся посредством портала, и проход между мирами будет открыт. Сестра тьмы станет новым телесным вместилищем для темнейшего Заклинание, вписанное в тетрагон объединит ее тело и его разум, и демон сможет вырваться из своего заточения. В чужом теле он придет на землю и обретет долгожданную свободу, но затем начнет захватывать миры, захватывать и уничтожать, ведь он живет за счет этого, черпает свою жизненную силу. Разрушение, боль, гибель всего живого это та энергия, что обеспечивает его существование. Он вселится в меня, ужаснулась Катерина. Если ты, сестра, тьмы, то так и будет. Но ты сама должна будешь принять его, позволить ему это. Таковы правила, но я никогда на это не соглашусь. потому то я и прошу тебя соблюдать крайнюю осторожность. Властелины могут принудить тебя к этому, сделать так, что ты сама впустишь в себя демона, а если это случится, обратного пути уже не будет. Вот почему твоя тетка Кристина и пытается убить тебя, и пыталась прежде. Но как они смогут завоевать наш мир? не верил Игорь. Мы же не в средневековье живем. Они не смогут просто взять и захватить власть в свои руки. Это будет сделано тихо и бесшумно, сказал Карнелиус. Главы государства в вашем мире будут тихо заменены на стеклянных доppelgangerов двойников. Никто и не заподозрит подмены, и все они станут служить даме теней и выполнять ее приказы а она в свою очередь будет плясать под дотку темнейшего. и в конце концов они зальют ваш мир кровью. Катерина вдруг почувствовала, как по телу побежали мурашки. "И когда это произойдет?» — спросил Влад. "Когда планеты займут это положение. Уже скоро." Я не могу сказать точно, для этого нужно постоянно наблюдать за звездным небом, а я постоянно живу в подземелье, над нами вселенная следят за светилами уж будьте в этом уверены. — Как же нам предотвратить это, спросила Катерина. И совсем не хотелось верить в подобное предсказание, но она уже так много повидала на своем веку, и все это было за гранью человеческого разума. Тебе придется бежать из Зерцалии, чтобы не стать вместилищем для демона, сказал Корнелиус. Другого выхода нет. Я не могу этого сделать, убитым голосом произнесла девушка. Темнейший не только подарил мне эти доспехи. Он отметил меня. Теперь проход сквозь зеркало для меня закрыт. Что? вытаращил глаза Алекс. И почему я только сейчас узнаю об этом?